Высоко над городом торчал гигант Бисмарк, а под ним, как во времена древней Ганзы, проплывали корабли всех стран и народов. Опираясь на рыцарский меч, железный канцлер хмуро и сосредоточенно взирал с берегов Эльбы на восток, туда, где лежала великая, могучая и недоступная держава. Постскриптум номер 3. Долгие годы 1891-1905 граф Альфред фон Шлифен, глава германского генерального штаба, был для кайзера Вильгельма II тем, кем позже сделался генерал-фельдмаршал Кейтель для фюрера Гитлера. Но между этими у пролегла зияющая пропасть. Шлиффин был деловито умен и самостоятелен в мышлении, а Кейтель податливо угоден, стараясь подтверждать мысли Гитлера. Шлиффин говорил: "Наши враги убеждены в том, что германский Генштаб владеет секретом побед". Издали, наблюдая за поражением царизма на полях Манжурии, Шлиффин еще в 1905 году создал теорию блицкрига. Коротким ударом уничтожить силы противника в течение одного лета, не затягивая войну до осени, чтобы избежать дождей, слякоти на дорогах и, упаси бог, не дождаться морозов. Тогда же и родился план Шлиффена о борьбе Германии на два фронта сразу. За разгромом Франции... должен последовать стремительный разгром русской армии, оглушенной внезапностью нападения и не успевающей откатиться в глубину России, чтобы им, немцам, не повторить ошибки Наполеона. Гитлер и его генералы, по сути дела, летом 1941 года при вероломном нападении на СССР действовали в том варианте, какой был предложен планом Шлиффена. «Шлиффен, тактик!» И стратег до да мозга костей, даже лирика его мышления задыхалась в жестких рамках теории. Однажды в поезде адъютант попросил его посмотреть в окно. — Ваше превосходительство! Обратите внимание, какой перед нами дивный пейзаж, освещенный заходящим солнцем. Шлиффен почти равнодушно оглядел местность. — Вы правы, — сказал он, — но узость природного дефиле позволяет использовать его лишь для прохождения корпусной колонны, не больше, а действие артиллерии ослабится лучами заходящего солнца, которое станет мешать прямой наводке. В этой оценке пейзажа весь Шлиффен, даже умирая, он в бреду агонии мыслил себя в гуще сражения. я готов только прикройте мне правый фланг. Под правым флангом будущей войны он подразумевал Россию. Основой политики Германии много лет подряд было нагнетание страха, ведь от страха, писал Шлиффен, который внушает, это немецкая армия и зависит мир в Европе. Да, наверное, русская разведка испортила себе немало нервов и потеряла много крови, выцарапывая план Шлиффена из сейфовых тайников германского генштаба. Один наш историк, Черняк, уверенно излагает, что план Шлиффена был удачно выкраден, передан французам, но там сочли его фальшивкой.